Глава первая. встрече судьбе. Аурика улетела первой, не дожидаясь отъезда Антареса и запрета отца покидать Тайерлет. Юная драконица отправилась в одно единственное место, из которого она, еще не очень умелая чародейка, могла покинуть истрас. К порталу между мирами. Облачной двери. А это значило, что ей предстояло как-то объясниться с хранителем этой двери, с ректором Облачной Академии. Дракон с пурпурно-золотистой чешуей, похожей на росчерк закатного солнца на облаке, опустился на скальном карнизе перед небольшим аккуратным замком и обернулся стройной, золотоволосой девушкой. Навстречу ей уже спешил мужчина в длинном плаще с посохом в руках. Он был так же высок и черноволос, как отец Аурики. Только у виска его серебрилась снежно-белая седая прядь. «Рад видеть тебя, сестренка. Какими судьбами? Ты же на каникулах!» Мужчина приветственно раскрыл объятия, и Аурика бросилась ему на шею. «Привет, гор! Я соскучилась!» «Да неужели!» Мужчина, сделано строгим видом, поджал губы, но при этом ласково погладил сестру по спине. «Соскучилась по пыльным аудиториям и скучным талмудам?» «Ну...» — девушка замялась. «Хотела заглянуть в твою библиотеку, поискать что-нибудь, почитать». «Ах, почитать!» — Гор, понимающе усмехнулся, отстраняясь. «А что, в цитадели закончились все книги?» «Там все скучное». Юная драконица отвернулась, сделав вид, что любуется пролетающими мимо облаками. «А все те книги, которые я привозил тебе в прошлый раз, ты уже прочла?» Ректор продолжал свой шуточный допрос. «Да», — Гаурика никогда не умела убедительно врать. «Все-все?» — Гор скептически прищурил глаза. «Ага», — драконица почувствовала, что краснеет, выдавая себя с головой. Впрочем, брат мог почувствовать ложь и без столь явного ее проявления на щеках девушки. Тем не менее, он одобрительно кивнул: "Молодец, какая, похвальная тяга к знаниям, не то что у некоторых". Он хмыкнул, подумав о чем-то своем. "Ладно, раз прилетела, будь моей гостьей". Аурика решила не тянуться своим бегством и стоило гору отвлечься на какие-то насущные академические дела, она заторопилась в библиотеку. Помимо уникальной коллекции самых разнообразных книг, от толстенных, невероятно сложных трудов по теории потока, от зловещих живых книг по черной магии до красивых графических новелл и любовных сонетов на любой вкус, в библиотеке находилась облачная дверь. Настоящая цель юной драконицы — ее выход в другой мир. Ее отец и старшие братья могли открывать проходы в соседние миры без помощи артефактов или стационарных порталов, просто силой своей магии. Но для большинства волшебников такой способ путешествий был недоступен. Требовался либо специальный предмет, способный прорезать ткань пространства, либо оборудованный портал. Как раз таким порталом и была облачная дверь Гаргарона, Единственный в Истросе крепкий мост между мирами, оставшийся еще со времени разделения мира драконов и мира людей. Все необходимое Аурика собрала заранее. Легкий меч, короткий лук с колчаном заговоренных стрел, несколько магических артефактов, немного еды, теплый плащ. Хоть драконы и могли при помощи магии свивать себе практически любое одеяние из энергии магических потоков, А у Рика пока еще только училась этой премудрости, поэтому к вопросу экипировки подошла тщательно и разумно. В библиотеке было сумрачно и тихо. Большинство студентов разлетелись на время каникул, и единственным обитателем книгохранилища сейчас был облачный морок. Густой туман клубился под сводами библиотеки, скрывая потолок и верхние полки книжных шкафов. Время от времени он вытягивал дымные щупальца в сторону пришелицы, потревожившей его покой. Иногда морок свивался в облачные фантомы, полупрозрачные эфемерные образы людей и даже целые сцены, материализуя истории из стоявших на полках книг или из воспоминаний посетителей библиотеки. Фантомы были безвредны и даже беззвучны, Но появлялись так неожиданно, что Аурика каждый раз вздрагивала, заметив за своим плечом очередного полководца в сияющих доспехах, произносившего перед войском воодушевляющую речь, или воинов, ведущих друг с другом нескончаемый бой. Она не слышала ни слов оратора, ни звона фантомных клинков, и от этого ей становилось еще более жутко. Библиотека была странным и загадочным местом, город даже сам признавал это. Но именно в библиотеке Облачной Академии находился выход в соседний мир, и Аурика намеревалась его использовать. Девушка остановилась перед огромным почти под потолок зеркалом. Стеклянная поверхность была занавешена темной тканью, которая все время колебалась, словно бы из-за зеркала тянула сквозняком. Собравшись с духом, девушка сдернула ткань. На вид портал был самым обычным зеркалом, вот только Аурика в нем не отражалась. В нем было видно все, книжные шкафы за ее спиной, щупальца облачного морока, не было лишь призрачных фантомов и самой Аурики. Девушку пробрала зноб. Из всех проходов облачной двери она выбрала самый непредсказуемый, тот, что вел в один из закрытых миров и теперь уже почти жалела о своем выборе. «Боишься?» Аурика вздрогнула, услышав за плечом голос брата. «Кто бы сомневался, что ректор Академии узнает о попытке проникновения?» «Боюсь», — она ответила честно, но поворачиваться не стала. Гаргорон и без того видел ее насквозь. А вот она пока что не могла как следует прятать свои мысли и эмоции от родителей и братьев. «Не бойся», — ответ Гора прозвучал неожиданно одобрительно, — «все самые лучшие вещи в жизни происходят с нами тогда, когда мы переступаем через свой страх». «Правда?» — Аурика все-таки обернулась к брату, и тот молча кивнул. И с улыбкой протянул девушке небольшой полотняный мешочек. «Возьми, она может тебе пригодиться. Только используй ее силу осторожно». «Что это?» На ладонь девушки выкатился небольшой камешек, похожий на тлеющий уголек, только в отличие от него холодный. Уголек переливался огненными сполохами, и Аурика чувствовала поток огромной силы, струящейся от артефакта. «Это одна из слез пламени. Раньше их еще называли осколками», — Гор терпеливо объяснил. «Это крохотная частичка», Того самого негасимого огня, в котором рождается, все, что ты знаешь и видишь. И не только видишь. Я знаю, что такое негасимый огонь, Аурика прервала брата на полусловие. Но никогда раньше не видела его слез. Она поднесла уголек ближе к глазам, любуясь переливами его граней. Их осталось немного, и все наперечет, гору смехнулся. Это хранилось у меня. «Но думаю, что тебе она сейчас будет нужнее». «Спасибо», — девушка сжала чуть теплый камешек в кулаке. «Я буду ее беречь». Убрала драгоценность обратно в мешочек, а мешочек спрятала у себя на поясе. «Ну что, давай прощаться?» Она несмело взглянула на брата. «Прямо так и прощаться?» Он улыбнулся, но улыбка вышла чуть натянутая. Скоро вернешься, возможно даже не одна. Только мой тебе совет. Аурика чувствовала, что глаза ее щиплет от несвоевременных слез. Она шмыгнула носом и обняла брата, чтобы спрятать свою девичью слабость. Держись подальше от людей. Кто бы говорил, драконица усмехнулась и отстранилась. Но Гаргорон был серьезен. И если что не так, сразу домой. Слеза поможет открыть портал даже из закрытого мира. Только будь готова, Гор замялся. К чему? К тому, что в закрытом мире ты останешься без своей магии. Горгорон сам открыл для нее портал. Поверхность зеркала подернулась мелкой рябью. Стекло осветилось изнутри нежно-персиковым сиянием, и словно провалилась внутрь самого себя, подобно тому, как апрельский лед тает под напором потока вешних вод. Стиснув зубы, Аурика шагнула вперед, не оглядываясь на брата, чтобы не передумать, и зависла в невесомости перехода не в силах двинуться. Ее тело влекло куда-то невидимыми глазу магическими потоками, и девушка не могла противиться их силе, не могла изменить направление своего плавного полета. Она попыталась обернуться драконом, но не чувствовала своего тела и не понимала, в каком облике пребывает — дракона или человека. Вокруг не было воздуха, не было опоры драконьим крыльям, как не было опоры и человеческим ногам. Потому Аурика просто парила в чернильно-черном пространстве. Но вот тьму прорезал яркий росчерк, похожий на падающую звезду. Звездочка замерла посреди пустоты, взорвавшись вихрем сияющих сполохов: синих, белых, голубых. Это было очень красиво, и напоминало те радужные салюты, что расцвечивали небо, когда случалась близость между истинными парами драконов. Аурика задержала дыхание от восторга и всем существом потянулась к этим сполохам. И магические потоки, поддавшись ее воле, понесли ее к ним. Все ближе и ближе. Вот драконица почти коснулась сияющих вуалей, Они окутали ее, и все пространство потонуло в ослепительной снежно-белой вспышке. Девушка пришла в себя судорожно, хватая ртом воздух, обжигаясь об его ледяные кромки, выдыхая облачка густого пара. В первый момент она ничего не увидела, попытавшись разогнать рукой навязчивых мошек, которые лезли прямо в глаза. И только чуть погодя она поняла, что это были снежные хлопья. Аурика огляделась. Она стояла на краю заснеженного леса. За ее спиной поднимались пушистые бело зеленые пирамидки каких-то вечно растений. Торчали черные обглоданные сучья, спящих зимним сном деревьев. Небо было затянуто ровной темно-серой пеленой облаков, которые исторгали из себя мириады тяжелых снежных хлопьев. Хлопья кружились в безветренном воздухе и мягко падали на земь, к сотням тысяч своих собратьев, что уже улеглись в пушистые снежные сугробы. А впереди, до самых гор на горизонте, простиралась покрытая снегом равнина. Девушка несмело шагнула вперед. Хрупкий снежный наст держал ее небольшой вес. Еще шаг. Она уже была обрадовалась, что сможет спокойно ходить по снегу. Но в этот момент наст с хрустом подломился, и драконица ушла в сугроб почти до пояса. «Ой!» — Аурика воскликнула от неожиданности. Попыталась выбраться, но порезалась об острый край наста и, зашипев от боли, сунула палец в рот. И с удивлением уставилась на кровоточащий порез, который и не думал заживать. Обычно у представителей крылатого племени любые ранки и травмы, особенно такие маленькие, затягивались очень быстро, буквально на глазах. Но не в этот раз. «Закрытый мир, говорите?» Девушка неуверенно пробормотала себе под нос и прислушалась к звучанию магии. И ничего не услышала. В том мире, куда ее угораздило попасть, стояла невероятная магическая тишина. Именно так и должно было быть, ведь этот мир был закрыт от потоков внешней магии. Этого она и хотела, об этом ее предупреждал брат. Вот только она готовилась увидеть совершенно другой мир, технологичный и многолюдный, с летающими в небе искусственными аппаратами. А оказалось в снежной пустыне. С кряхтением и ругательствами, вовсе не подходящими для юной особы королевских кровей, извалявшись в снегу и поцарапав руки о края Наста, Аурика выбралась из западни Хрупкая ледяная корка едва держала ее, и стоило девушке сделать хотя бы шаг, как она снова проваливалась. «Ну и как же мне тут ходить?» — она спросила у самой себя. В этот момент над ее головой с заснеженной ветки спорхнула какая-то крупная птица. Вот и ответ. Аурика раскинула руки в стороны, призывая свою драконью ипостась. Никогда еще смена облика не давалась ей с таким трудом. Магии в этом закрытом мире было так мало, что ее едва хватало даже на драконий оборот. О том, как она будет здесь колдовать, Аурика старалась пока не думать. Драконица взмахнула широкими крыльями, и легко поднялась в воздух, взметнув под собой целый вихрь из потревоженных снежинок. Раскрыв крылья во всю ширь, Аурика медленно парила над снежной равниной. Позади остался спящий лес, далеко впереди маячили горы. Поначалу драконица попыталась искать следы магов или хотя бы просто разумных существ, но быстро отказалась от этой мысли. В закрытом мире было глухо, словно в обитой войлоком комнате. Однако она чувствовала одно единственное слабое магическое дуновение и теперь держала курс в его сторону. О том, чтобы отправиться домой при помощи артефакта Гаргорона, Аурика даже не думала. Ну и что, что она попала не туда, куда рассчитывала? Не просто так, ведь в пустоте между мирия ее внимание привлекли яркие сполохи чья-то магия указала девушке именно на это место в пространстве. Когда Аурика была чуть помладше и еще любила слушать сказки и истории, отец рассказывал, как он искал свою истинную пару за барьерами закрытого мира. И ведь нашел. И оба брата нашли свои пары в закрытых мирах. А что, если это судьба у драконов ее семьи, находить суженых именно в таких закрытых мирах, Там, где кончается магия. При воспоминании о семье Аурика погрустнела. Особенно больно отдавались под сердцем мысли об Антарасе и его истинной паре. Да, он был Аурике братом, но ведь сводным же, не родным. Драконица досадливо мотнула рогатой головой и в этот момент заметила сгущающееся над лесом темное облако. Поначалу Аурика не обратила на него особого внимания. Облако и облако. Мало ли, какая погода бывает в других мирах. Но облако очень быстро росло и темнело, и летело вслед за ней, словно хищник, преследующий добычу. Драконица ускорилась, время от времени косясь назад. Поднялся ветер, и ленивый танец снежных хлопьев превратился в суетливое мельтешение и, подгоняемая этим усиливающимся ветром, темно лиловая туча все быстрее неслась вслед за Аурикой. Налетел порыв ветра, морозный и злой, сыпанув в глаза драконицы, ворох колючих снежных комьев. От бешеной пляски снежинок перед глазами у нее закружилась голова, верх и низ перепутались местами. Аурика перестала понимать, куда летит. Ориентир в виде магического ветерка она потеряла, и теперь просто пыталась вылететь за край снежной бури. Жестокий ветер начал рвать драконьи крылья, сбивая с курса, норовя закрутить в снежном вихре, затянуть в бездонную глотку смертельной стужи. Тело дракона крепко, но даже ему бывает больно или холодно, особенно если вокруг нет магии. С неба сыпались уже не просто снежные хлопья, а самые настоящие осколки льда, твердые и острые. Они царапали драконью шкуру, забивали нос и глаза. Аурика попыталась отогнать снег огнем из пасти, но после первого же вздоха запыхалась. Воздух был обжигающе ледяным, не позволяя дышать полной грудью. Лютый холод вымораживал у нее изнутри драконье пламя, гасил самое естество дракона. Аурика еще раз вздохнула, чтобы призвать на помощь огонь, но в этот момент голова ее закружилась. Сильный порыв ветра толкнул под крыло. Она закувыркалась в воздухе и стремительно понеслась вниз. Глубокий сугроб смягчил ее падение, но в момент удара Аурика обернулась девушкой. Последнее, что она успела почувствовать — обжигающий холод, пронзивший ее насквозь. Судорожно вздохнула, поперхнувшись снегом и отключилась.